Люсия отворила низкую дверь, и маркиз понял, что находится на чердаке здания, бывшего когда-то дворцом. Чуть пригнувшись, он вошел. Они оказались в большой мансарде, которую художник облюбовал из-за прекрасного дневного освещения. Глаза маркиза задержались на дальнем конце комнаты где стояла низкая кровать. На кровати лежал человек. Чуть вскрикнув, Люсия подбежала к кровати и упала на колени подле отца. Маркис услышал. «Папенька! Папенька, проснитесь! Я привела к вам Маркиза Винчкомба". Ответ последовал не сразу и Маркиз уже забеспокоился, вдруг отец Люсии все-таки умер. Подойдя к кровати, Маркис увидел на ней человека, некогда весьма привлекательного, но сейчас изнуренного болезнью и голодом. И все же широкий лоб мужчины, откинутые назад сидящие волосы, и белая кожа выдавали в нем англичанина, настоящего джентльмена. Маркиз и Люсия ждали. Бернар Боман открыл сильно запавшие глаза, под которыми боль и лишение заложили глубокие тени. Однако бледные губы сложились в слабую улыбку, И он тихо произнес, это весьма великодушна ваша светлость. Я сожалею о вашей болезни, сказал маркиз. Но ваша дочь сказала мне, что у вас есть картины на продажу. Надеюсь, Там еще осталось несколько штук. Бернар Боман закрыл глаза, словно разговор уже утомил его. Люсия встала с колен. «Он очень слаб», — негромко пояснила она Маркизу. «Но я рада, что он узнал вас». Она отошла от постели, и Маркиз оглядел мансарду. Она была пуста, если не считать Мальберта, простого деревянного стола в центре комнаты и двух стульев, скрепленных бечевкой. В одном из углов комнаты Маркиз заметил ширму и решил, что за ней скрывается кушетка на которой спит Люсия. Девушка подошла к ширме и указала на груду сложенных там полотен. Почувствовав удивление маркиза, она объяснила, «Полуденное солнце такое яркое, я боюсь, что картины выгорят». С этими словами она приподняла одно из самых больших полотен, подошла к Маркизу, развернула картину лицом к нему и водрузила ее на мольберт. Маркиз вглядывался в полотно, подсознательно готовясь узнать обычную любительскую мазню, яркую и небрежно наляпанную картинку из венецианской жизни. Впрочем, возможен еще худший вариант. Картина могла оказаться весьма посредственной копией великих полотен Каналетто, Гарди или Пьяцетто, одной из многочисленных и откровенно неудачных репродукций. Но сейчас Маркиз увидел нечто необычное, И настолько оригинальная, что поначалу даже растерялся. Не говоря ни слова, Люсия вытащила еще одну картину и установила ее на полу у Мальберта. Потом водрузила еще две на стулья, а оставшиеся прислонила к ножкам стола. Маркиз не мог вымолвить ни слова. Его взгляд перебегал с одной картины на другую, пока не рассмотрел все принесенные Люсии полотна. Картины сильно отличались от всего, виденного им прежде. Будучи тонким ценителем и знатоком живописи, Маркиз сразу определил, что перед ним нечто абсолютно новое. Полотна не походили на традиционные венецианские сюжеты.